Вас тогда немедленно разоблачат. Ваше финансовое ведомство тщательно следит за тем, кто живет по средствам, а кто скрывает доходы. Это уж моя забота, как я стану обходиться с федеральным ведомством по налогам, господин Гаузнер. Какой гонорар вы бы хотели получать? Не менее пяти тысяч швейцарских франков должны быть депонированы ежемесячно насчет моей жены в Любон-Тюрихском банке. «Я передам ваши условия, мистер Роумен». «Он клюнул», — понял Роумен. «Он назвал меня мистером впервые за весь разговор. Только сейчас я взял инициативу на себя. И это случилось, когда я упомянул о деньгах. Хорошо, что я не заговорил об этом раньше. Я опускаюсь по ступенькам вниз, это понятно ему». Мы прагматичные американцы за деньги готовы на все, за золото придадим Родину, не моргнув глазом, развращенные финансовым капиталом, банкирами, понятные ребенку. Что ж, они научат нас работать их же методами. На их же голову с волками жить и с кем-нибудь. Очень хорошо. Когда я могу ждать ответа? Скоро. «Так же скоро, как я догнал вас здесь. А теперь давайте фантазировать текст. Он должен быть готов в черне до приезда вашей подруги. Диктуйте, господин Гаузнер. Я сжег мосты. Диктуйте. Нет, я ничего вам не стану диктовать. Вы достаточно умный человек и вполне подготовленный профессионал, чтобы я подсказывал вам то, что надо сказать». наш разговор записывается конечно «По-моему, у нас достаточно материала, чтобы убедить мое руководство в случае нужды в том, что я раздавлен вами, и на вербовку пошел добровольно». «Раздавлен?» «Вы подметили очень точно структуру нашего сегодняшнего собеседования, мистер Роуман. «Именно это меня никак и не устраивает. Я хочу, чтобы вы фантазировали как мой союзник». Причем союзник, датированный не сегодняшним днем, такого рода альянс недорого стоит. Нет, вам придется напрячь память и вспомнить имена своих следователей в нашей тюрьме. Вам придется написать обращение к мертвецам. Человеческое обращение, в котором был бы слышен вопль замученного узника, который потерял себя после страшных допросов гестапо, Вы должны будете предложить свои услуги не мне, а им, Роумен. Им в 43-м еще году. Вы должны будете, пока ваша подруга станет хлопотать на кухне, готовя для вас праздничный ужин, написать два рапорта о поведении ваших соседей по камере. Причем, это я легко проверю, данные вожу с собой, здесь. Он постучал себя по голове. «Это надежнее бумаги, это моё. «Будет моим, — подумал Роумен, — погоди, придет время скотина. — Этого я писать не стану, господин Гаузнер. У вас не хватит денег, чтобы оплатить унижение такого рода. — Повторяю, мистер Роумен, я вам глубоко сострадаю, но я не вижу иного выхода. Темнить нет смысла. Мне нужны гарантии, иных, кроме тех, о которых я опомянул только что, я не вижу. Встаньте на мое место, вы поймете меня». Роман покачал головой. «Нет, господин Гаузнер, я никогда не смогу понять этой логики. Зачем делать из агента заведомого врага? Я никогда не смогу простить вам такого унижения, к которому вы меня подталкиваете. Я бы на вашем месте не верил ни одному донесению агента, принужденному к сотрудничеству таким образом». Гаузнер мелко засмеялся. «Роман, откуда вы знаете? А может быть, мне и не нужны ваши будущие донесения? Может быть, моя цель заключается в том, чтобы дозавуировать то, что вами было передано в Вашингтон?» «Не вижу логики. Плохо, если бы вы понимали мою логику. Итак, я жду». Роман пожал плечами, закурил и медленно достал из кармана ручку. С вашего позволения, я пофантазирую на бумаге. Нет слух. Сначала слух.